Глава сорок четвертая. Гринвилл, Южная Каролина. Прижав тыльную сторону ладони к кровоточащей губе Шварцман, не сводила глаз с дома Спенсера. Он был внутри. У тротуара остановилась третья машина, из которой выскочила Харпер Лейтон. Ребята, убедитесь, что Макдональд никуда не делся, крикнула она патрулю. Полицейские направились к входной двери дома. Харпер приблизилась к Аннабель. С вами все в порядке? спросила она. «Как вы здесь оказались?» — ответила вопросом на вопрос Шварцман. «Я попросила одного знакомого об услуге. Он работает в местной охранной фирме. Я попросила его проехать мимо в поисках вашей машины». Харпер кивком указала «На лицо Анны». «Он вас Анна Аннабель потрогала губу и увидела на пальцах кровь. Ударил несколько раз. Она вытерла кровь о брюки и посмотрела на детектива. Та всё ещё была в платье, которое было на ней на похоронах Фрэнсис Пинкни. «Я здесь двадцать минут, может, полчаса. Это в трех часах езды от Чарльстона». «Я подозревала, что вы приедете сюда». «И вы провели за рулём три часа?» спросила Шварцман. Неужели Харпер обеспокоилась тем, что Анна Шварцман собралась убить Спенсера? Или же она волновалась, что Спенсер осмелится поднять на неё руку? Впрочем, какая разница? В любом случае, это выходило за рамки её служебных обязанностей». Шварцман ощутила прилив благодарности. Вместо того, чтобы иметь дело с чужими людьми, она обзавелась союзницей. «Вы странно вели себя в доме Пинкни», — сказала Харпер и, помолчав, продолжила. Кроме того, меня встревожило, что Хел Харрис, не переставая, звонил мне. Детектив кивнула в сторону дома. «Макдональд внутри?» «Да». При одной только мысли о том, что случилось в доме, Анну передернула. «Он записал меня на видео в гараже Авы». «Нет, не само нападение, а то, как я потом лежала там без сознания. Мы можем использовать это в качестве улики?» «Да, это доказывает, что он там был». «Если у него не будет другого объяснения?» а «Оно у него наверняка будет». Спенсер сочинит историю о том, как он нашёл её там. Он признался ей, что убил Аву. Никто никогда этого не услышит, но она слышала. Она знала. «Пусть попробует объяснить улики, которые она подбросила». При этой мысли ее желудок скрутило узлом, подбросила улики. Она не заставляла его убивать. Почувствовав чье-то прикосновение, Анна вздрогнула. «Вы вся дрожите», — сказала Харпер, накидывая ей на плечи куртку и позвала какого-то мужчину в костюме. «Том!» «Харпер», — сказал он, помахав ей рукой, — «сколько лет?» «Это Анна Большварцман», — сказала Харпер, когда мужчина присоединился к ним и повернулась к ней. «Это Том Оверби, детектив из полиции Гринвилла». Оверби кивнул в сторону дома. «Не хотите рассказать мне, что там произошло?» — спросил он. Анна судорожно вздохнула. Ей хотелось уйти оказаться как можно дальше отсюда. «Скоро», — сказала она себе. «Спенсер — мой бывший муж. Мы расстались семь с половиной лет назад. Он убил мою тетю Аву и еще одну женщину в Чарльстоне. И я почти уверена, что он причастен к смерти в Сан-Франциско». Тамошний главный инспектор Хел Харрис. Овербеки в ком указал на Харпер. Детектив Лейтон уже просветила меня на этот счет. Чувствуя на себе пристальный взгляд Харпер, Шварцман не спускала глаз с местного детектива. Незнакомый мужчина. Что он может знать? Я хотела заставить его признаться, хотела услышать, как он скажет, что это он убил их. И я подумала, что наверняка найду какую-нибудь улику, связывающую его с этими убийствами. «И вы решили поехать из Чарльстона в Гринвилл и прийти к нему в дом?» Оверби открыл блокнот. «Вы подозреваете, что этот мужчина убил вашу тетю и двух других женщин?» Шварцман рискнула искоса взглянуть на Харпер. «Завтра похороны Авы». Она снова посмотрела на Оверби. «Ава моя тетя. Я должна была попытаться. Мы знаем, как она умерла, но я подумала, вдруг я смогу узнать что-то еще». Нечто такое, что я смогу связать со следами на ее теле. Некие улики, подтверждающие, что это был Спенсер. Прежде чем мы ее похоронили, я должна была удостовериться, что ничего не пропустила». Шварцман ощутила, как страх постепенно отпускает ее. «Она сможет». Между ней и Богом не было никаких сомнений в том, что Спенсер убийца. Это он убил всех этих женщин. И она делала все для того, чтобы кара настигла его. «И он сознался?» — спросил Оверби. «Это будет иметь значение?» «Только если есть запись», — сказал детектив. Анна покачала головой. Она ничего не записала. «У него есть видео, на котором я в гараже моей тёти, где на меня напали». «Он показал вам этот фильм?» — спросил Оверби. Она прочистила горло, прогоняя из ушей звук биения сердца ребёнка. «Да». Детектив посмотрел на дом. «Нам нужна веская причина, чтобы войти». «Посмотрите на мое лицо», — сказала Шварцман. «Он бил меня. Он удерживал меня против моей воли. Чтобы выбраться, я была вынуждена швырнуть в раздвижную стеклянную дверь стол», — сказала она, чувствуя, что вот-вот сорвется на крик. «Он использовал электрошокер». Она задрала рукав рубашки, чтобы показать ему метку — два небольших красных ожога. Анна провела по ним пальцем, благодарная их наличию. «Вероятно, они оставят шрамы. У нее будет много шрамов». Она глубоко вздохнула. Спенсер запер дверь спальни изнутри. Он устроил небольшую коморку рядом с гардеробной, что-то вроде тюремной камеры. К её горлу вновь подкатился ужас. Оверби кивнул. «Мы можем задержать его на несколько часов», сказал он, обращаясь к Харпер, «и тем временем осмотреть дом. Но я не знаю, насколько ещё...» «Я поняла, можете не рассказывать», сказала Харпер, как будто знала, что внутри. «Хотя откуда ей было знать?» Шварцман посмотрела на детектива. У той была Вера, которой не было у неё самой. Оверби поручил одному из патрульных войти в дом и привести Спенсера. «Скажите ему, что он задержан за нападение, побои и незаконное удержание, и прочтите ему его права». Офицер направился выполнять приказ. «Вы извините нас на минутку?» спросил Оверби у Шварцман и отвёл Харпер в сторону. Анна посмотрела им вслед. Как жаль, что она не слышит их разговор. Оверби указал на дом, на улицу. Неужели он передумал? Неужели они его отпустят? «Вам это будет стоить ваших значков?» Это был голос Спенсера. Услышав его, она вздрогнула. «Это частная собственность. Арестовать надо ее, ее прямо сейчас!» Шварцман хотела отвернуться, однако заставила себя смотреть на него, чтобы видеть, как офицеры ведут его к патрульной машине. Спенсер с хищным прищуром посмотрел на нее. В его взгляде не было страха. Не сводя с него глаз, Анна гордо вскинула подбородок. «Я тебя не боюсь. Уже нет». Открыв дверь патрульной машины, офицер положил руку Спенсеру на голову, подтолкнул его внутрь и снова захлопнул дверь. Шварцман ни на секунду не отвела глаз. Харпер вернулась к ней и обняла ее за плечи. «Пара медики здесь, детектив Оверби», «Если вам больше ничего не нужно, я хочу, чтобы они ее осмотрели». «Давайте», — сказал Оверби, — «я позвоню нашим криминалистам, посмотрим, что нам удастся найти». Харпер повела Шварцман прочь от детектива. Они стороной обошли патрульную машину, в которую посадили кричащего Спенсера. Шварцман так и подмывала спросить, что сказал детектив, и в то же время она не хотела этого знать. «Зря вы не предупредили меня, что поедете сюда», — с легким упреком сказала Харпер. «Знаю, я хотела посмотреть, вдруг что-то найду». Я... Анна не договорила. Ей хотелось свернуться калачиком. Это почти закончилось. Неужели? Она выпрямилась, вытерла руки о штаны и повернулась к Харпер, которая терпеливо ждала. «Как вы сообщили полиции?» Я пыталась позвонить из дома, но у него была глушилка. Звонки не проходили. «Я нервничала», — призналась Харпер и добавила, понизив голос. «В конце концов, я сказала им...» что вы позвонили мне и просили о помощи. Этого было достаточно, чтобы они приехали сюда. Я звонила. У него есть эта комната». Шварцман, как наяву, услышала стук сердца своего ребёнка и, как ни пыталась сдержать рвущиеся наружу слёзы, всё равно разрыдалась. Харпер обняла её за плечи и повела к машине скорой помощи. «Он сказал мне», — прошептала Шварцман, «он сказал мне, что убил их». «Мол, он был вынужден это сделать, иначе я не вернулась бы к нему». Харпер выдохнула и крепко обняла её. Анна не сопротивлялась. Она положила голову на плечо детектива и дала волю слезам. «Он от нас не уйдёт», — сказала Харпер. «Обещаю». Анна не ответила. Что ещё она могла сказать? Как только слёзы сошли на нет, Харпер осторожно подвела её к машине скорой помощи. Парамедик помог ей сесть на широкий бампер, Адреналин уходил, и её начинала бить дрожь. Второй парамедик накинул ей на плечи одеяло, а первый аккуратно промыл губу и нанёс мазь на ожог от электрошокера. «У вас здесь ещё и жуткий синяк», — сказал он, касаясь её виска. Аннабель съёжилась от боли. Это Спенсер её ударил? Или она ударилась головой о стену? Впрочем, какая разница? «Всё кончено», — сказала она себе. Закрыла глаза и постаралась это осознать. «Нужно сфотографировать эти травмы», сказала парамедиком Харпер и коснулась руки Шварцман. «Потерпите, пока мы будем это делать». Интересно, подумала Анна, найдет ли полиция другие улики, связывающие Спенсера с убийствами женщин. Наколенники, волосы Авы, шерсть собаки Пинкни. Запись, сделанная в гараже Авы, однозначно связывала его с нападением на нее, но не с убийствами. Она не слишком на это рассчитывала, Но как было бы здорово, если бы он где-нибудь прокололся. А ведь он прокололся. Он прокололся, думая, что убийство сойдёт ему с рук, что он выше законов и правил. «Я не буду ничего перевязывать, пока мы не сфотографируем вас», сказал парамедик. «Подождёте немного?» Анна кивнула. Парамедик присоединился к своему коллеге, и они начали собирать свои вещи. Её куртка и телефон были в доме. Перчатка лежала в кармане куртки. Ей нужно вернуться. Шварцман в нерешительности оглянулась на дом. Это просто дом. Пока парамедики разговаривали, она стянула с плеча одеяла и направилась туда. Гордо подняв голову, расправив плечи. Последнее прощание. Она больше никогда сюда не войдет. Анна остановилась на крыльце. Бетонный пол был усеян осколками стекла. Осколки валялись по всей лужайке, блестели на шезлонге, где она иногда сидела и читала, пока Спенсер был на работе, Её единственное спасение. Патрульные полицейские вывели Спенсера из дома, а криминалисты ещё не прибыли. Незаметно юркнув в разбитую стеклянную дверь, Анна прошла по ковру в спальню. Увидела на бюро их свадебное фото. Протянула руку, чтобы потрогать мраморный край, ударившийся который она потеряла ребёнка. Убрала руку. Вместо этого прижалась к нему животом. Боль давней утраты тупо отдалась в позвоночнике. Шварцман включила свет и прогнала тени из комнаты. Комната всё ещё была жёлтой. Жёлтый цвет. Он будет ненавистен ей всегда. Спенсер сохранил её одежду, чтобы дом не казался пустым. Но он был пуст, обжит лишь наполовину. Анна взяла куртку, проверила, что перчатка лежит в кармане, наклонилась, чтобы найти телефон. Отбросила в сторону длинные платья, которые в другой жизни принадлежали ей. Платья качнулись, В воздух взлетело облачко пыли. Найдя телефон, она посмотрела в сторону тюрьмы, которую построил для неё Спенсер. Ей стоило громадных усилий не отвернуться. Это всего лишь комната. Шварцман заставила себя переступить порог, нашла выключатель и включила свет. Три голые белые стены. Без устрашающих картин они выглядят довольно печально. Одна стена выкрашена в тёмно-серый цвет. Возле неё... двуспальная кровать постельное белье светло серое и белое маленький черный книжный шкаф полный книг она не стала приглядываться каких именно ковер благоустроенная тюрьма что подумают по этому поводу криминалисты закрыв глаза анна вновь услышала сердцебиение своей дочери она всегда будет с ней шварцман вздохнула отпуская прошлое и вновь отвернулась назад по коридору через спальню через разбитую стеклянную дверь. Наружу. Её прикроватный столик валялся на боку. Мрамор треснул, один из осколков отлетел в траву. Одна из ножек сломалась напополам. Ящик вывалился, его содержимое рассыпалось по земле. Ручки и знакомый блокнот, который она всегда держала у кровати. Баночка с таблетками от головной боли. Возможно, тоже её, из тех далёких лет. Спенсер пытался сохранить её в этих вещах, И не смог. Она уже собиралась пройти мимо, как вдруг заметила что-то в нижней части ящика. Прозрачная и серебристая, наверное, какая-то наклейка. Она ногой перевернула ящик вверх дном и наклонилась. «Анна», — окликнула её Харпер. «Я здесь», — ответила она, когда та появилась в поле её зрения. «Что вы тут делаете?» — спросила Лейтон. Анна указала на дно прикроватной тумбочки. «Взгляните». Харпер присела с ней рядом. «Что это такое?» К дну деревянного ящика был приклеен небольшой пакетик. Сквозь прозрачный пластик виднелась тонкая серебряная цепочка с подвеской. «Это черепаха», — сказала Анна, чувствуя, как сжимается ее грудь. «Морская черепаха». «Вы узнаете эту вещь?» Глаза Шварцман наполнились слезами. «Это кулон Авы». «Оверби!» — крикнула Харпер, вставая и протянула руку Анне. «Ничего не трогайте, нужно сохранить отпечатки». Телефон на поясе Харпер неожиданно зазвонил. Шварцман в последний раз взглянула на кулон. Конечно, это черепаха. Когда-то она поделилась этой историей со Спенсером, рассказала про себя, Аву и их морских черепах. Она встала и повернулась к улице, готовой уйти отсюда навсегда. Из этого дома, от Спенсера. «Она здесь», — сказала Харпер, передавая ей телефон. Хел, добавила она. «Он слегка волнуется». Анна взяла телефон и, шагая к улице, поднесла его к уху. «Привет, Хелл». На том конце линии раздался громкий вздох. «Ты меня до смерти напугала, Шварцман!» Она невольно улыбнулась. «Извини». «Ты в порядке?» — негромко спросил он. «Теперь да». Она увидела на заднем сидении патрульной машины Спенсера. Лицо его раскраснелось, губы шевелятся, однако слов она не слышала. «Думаю, даже лучше, чем просто в порядке». Похоже, им есть за что задержать его, по крайней мере, на какое-то время. Анна представила кулон в виде морской черепахи. Этого наверняка достаточно, не так ли? «Очень надеюсь», — сказала она, не вдаваясь в подробности. «У нас тоже есть зацепка», — сказал Хэл. «Правда?» Соседка Сары Фельд, Карл Флетчер, питает слабость к парням в сложной жизненной ситуации. Шварцман прошла мимо машины скорой помощи подальше от патрульных машин и села на тротуар. Что ты имеешь в виду? Флетчер встречается с заключенными. Она знакомится с ними в интернете. У нее было три или четыре случая таких длительных отношений путем обмена смсками и редкими телефонными звонками. Мы говорим об отношениях, которые длились годами. И Спенсер притворялся заключенным, предположила Шварцман. Это сработало, потому что они никогда не встречались. «Мы так думаем», — подтвердил Хел. Вчера она была в Фолсами, чтобы навестить одного особо мерзкого типа по имени Чарльз Балларди. Этот Балларди сказал, что никогда в глаза ее не видел и велел ей убираться прочь. «И Флетчер этого не оценила?» — спросила Шварцман. «Нет», — сказал Хелл. «Более того, закатила настоящую истерику. Пришлось вызывать полицию Сакрамента. Одному тамошнему офицеру показалось довольно подозрительным, что домашний адрес Флетчер совпадает с адресом, по которому жила убитая дочь Ребекки Фельд, Он заподозрил связь и позвонил нам. «Ты считаешь, что Карл Флетчер была сообщницей Спенсера?» «Похоже на то», — сказал Хел. «Она жила через холл от Фельд. Ей ничего не стоило ее убить. Равно как притвориться тобой в ту ночь, когда на Мэйси напали с ножом». Шварцман выдохнула. Она призналась. «Ее задержали. Мы с хейли сейчас идем туда, но сначала я хотел поговорить с тобой». «Спасибо, Хел. Даже не верится, что это закончилось. Она ждала этого семь с половиной лет. «Да, мне тоже». Он помолчал, прежде чем спросить. «И что теперь?» Анна посмотрела на Оверби и Харпер, вышедших навстречу фургону криминалистов, подъезжавшему к тротуару. «Что ты имеешь в виду? Какие у тебя планы?» Сначала она позаботится об Аве. «Завтра утром похороны моей тети. А потом?» «А потом я возвращаюсь домой». Хэлл вздохнул, с облегчением. «Я уж думал, не прилететь ли мне за тобой. Но, по правде говоря, я немного побаиваюсь юга». Шварцман улыбнулась и поморщилась от боли в виске. «Ты не один такой. Но теперь мне не нужно туда прилетать, потому что ты возвращаешься домой». Она улыбнулась. «Да, Хел, сказала она. «Я возвращаюсь домой».